«Вон у того дома остановите машину», — попросила Зоя. Автомобиль, проехав еще метров пятьдесят, остановился. «Так мы договорились?» — спросил Гасанов. «Конечно», — ответил Зоя. «Завтра мы вам позвоним». Она подождала, пока выйдет Дронго, и вылезла следом за ним. Автомобиль стоял до тех пор, пока они не скрылись во дворе, и только затем медленно отъехал. «Что нам теперь делать?» — спросила Зоя. «Вещи мои остались в аэропорту, и на мне, между прочим, разорванные колготки». «Вы хотели бы остаться в аэропорту вместе с вещами?» — спросил Дронг. «У вас было такое тупое лицо в машине», — сказала вместо ответа Зоя. «Это я тренировался», — ответил он. Давайте выйдем с той стороны и попытаемся поймать машину. Мы не можем поехать, Керим Исмаилович. Он наверняка забрал наши вещи, сказала Зоя. Там у меня все необходимое, даже зубная щетка. Он невольно улыбнулся. Чему вы улыбаетесь? Спросила она, когда они пересекли двор. Если бы вы знали, сколько зубных щеток я потерял за свою жизнь. Сотни, три, не меньше. И каждый раз в подобной ситуации? Ага. Они прошли еще шагов 10 «Кто вы?» – спросила женщина. «Кажется, человек не инопланетянин, это точно. Я не это имела в виду. Я понял, что вы имели в виду. Нет, я не бандит, как это братья. Я никогда и не был. Я просто прохожу по этому делу постольку поскольку. Я еще убийц одного погибшего друга и поэтому случайно оказался в Англии. Вы из милиции? Я похож на милиционера? В аэропорту вы говорили по-английски. Я еще тогда обратил внимание, когда мы шли на посадку, вас что-то спросил пожилой господин, и вы ему объяснили на довольно хорошем английском языке. Я тогда поняла, что вы не тот, за кого я вас принимала. Странно, я отвечал чисто механически глупо. Даже не обратил внимания, что говорю на английском. Вы из КГБ? Сейчас нет КГБ, уважаемые Зоя. Сейчас эта малопочтенная организация называется ФСБ. Вы из ФСБ? Повторила она свой вопрос. Нет. Правда нет. Я бывший эксперт ООН. Раньше сотрудничал с Интерполом. Может, вы слышали о такой организации? Читала. Она с интересом посмотрела на него. Значит, вы шпион. Можно считать и так. Они вышли на улицу, и он поднял руку. Рядом затормозил автомобиль. Это был старенький «Москвич-412». Куда вести Он задумался, действительно, куда им ехать. Где он мог спрятать зои так, чтобы ее никто не нашел? метропланерная попросил он это в другую сторону сказал водитель 100 тысяч даю торопливо сказал дронга это было чуть больше два двух долларов садитесь в машину сразу согласился водитель куда мы едем спросила зоя к моему другу в таком виде мне нужно хотя бы поменять колготки шеф попросил водителя дронга «Впереди есть какой-нибудь большой магазин, иностранный. А что вам нужно? Женская одежда?» «Кажется, есть. Маэстро Позолини, — подумал, — ответил водитель. Дронго нахмурился. Он подозрительно посмотрел на потертый пиджак водителя на грязной чехлы в старенькой машине. «Откуда вы знаете про этот магазин?» «А у меня там дочь работает, младшая. Я даже знаю, что он довольно поздно закрывается. Может быть, открыт?» «Быстро туда», — попросил Дронга. Через две минуты они остановились рядом с магазином. Им повезло. Магазин действительно еще был открыт, хотя служащие уже торопились к выходу. «Девочки!» — закричал на ходу дронга «Никуда не уходите, нам нужно помочь!» Это был уже другой человек, галантный, остроумный, веселый. Продавщицы были просто очарованы его поведением. Зоя изумленно смотрела на него.